«Колледж? Для него ты шутишь!» «А мне кажется, что это очень хорошая мысль», — тихо сказал Колин. «Если бы он выучился на инженера-механика, то потом мог бы работать в моей компании. Мне не помешает еще один помощник». «Он предпочел бы что-нибудь другое, правда, Деклан?» Я намеревалась всерьез поднять вопрос о будущем Деклана, потому что чувствовала, что у него не хватит мужества заговорить об этом что-нибудь артистическое, художественное. Я решила не упоминать о профессии модельера, иначе нашего дорогого папашу схватил бы удар прямо на наших глазах. Мать осторожно посмотрела на него. «Ведь не будет ничего дурного, правда, Норман, если наш Деклан поступит в колледж?» В конце концов, Мелисонт закончила вечернюю школу, и смотри, чего она добилась. Пока Труди и Колин мыли посуду, я прогуливалась по саду в компании Скотти. Маленькая собачонка прыгала передо мной вверх-вниз, как на пружинках. Я пролезла в дыру, которая отделяла основной садик от свалки компоста и уселась на огромный вывороченный пласт, твердый, как камень земли, лаская Скотти. Когда мы были маленькими, нам разрешалось играть только здесь. Отец не позволял нам баловаться на лужайке. Я вспомнила день, когда пятилетняя Труди разбила теннисным мечом стекло в теплице. Она настолько испугалась, что ее буквально затрясло от страха, и она беспрерывно плакала. «Он убьет меня, когда вернется домой», — истерически всхлипывала она. Потом меня осенила блестящая мысль сделать вид, что стекло разбил кто-то из соседей. Мы заменили мячик, который отец непременно узнал бы, на камень, и сделали вид, что ничего не знали, когда он обнаружил разбитое стекло. Это стало одним из немногих наших преступлений, оставшихся безнаказанным. «Черт бы их побрал!» — пробормотала Труди, протискиваясь сквозь дыру в заборе и присаживаясь рядом со мной. Скотти, который задремал, пошевелился и лизнул мое колено. «Не скажу, о чем я думала, а то у тебя испортится настроение. Держу парит и думала о том, что я разбила окно. Я всегда вспоминаю об этом, когда прихожу сюда». Даже сейчас меня бросает в жар. Я обняла ее рукой за плечи, как делишки, сестренка. Труде передернула плечами. Нормально. У меня на подбородке начали расти волосы. Заметила? Они у тебя всегда росли, сказала я. Впервые они появились, когда тебе исполнилось четырнадцать. Разве? Никогда не замечала. Должно быть, это из-за очков. Каких очков? Мне нужны очки для мелкой работы, для чтения и рисования. Я ношу их уже несколько месяцев. Я думала, ты знаешь. — Нет, — ответила я грустно. Были времена, когда мы знали друг о друге все до мельчайших подробностей, но сейчас, после ухода отца в своей комнате, мы шепотом поверяли друг дружке свои самые сокровенные тайны. — Извини, сестренка. — Да не за что. Я слегка сжала плечо Трудди. — Я не жалуюсь. Ты же многого не знаешь обо мне. Например, долго рассказывать я загадочно улыбнулась. Труди скорчила гримасу, а, собственно, есть вещи, о которых я не могу поговорить даже с колином. Хочешь поговорить о них сейчас? Да нет, сестренка, это займет слишком много времени. Я наблюдала за пчелой, лучшие дни которой наверняка уже миновали. И теперь она слабо жужжала над одуванчиком. Я понимала, что сегодня чувствую себя намного менее подавленной, чем обычно на подобных сборищах. Сегодня было не самое плохое воскресенье. Вместо того, чтобы все вспоминать о том, что было раньше, моя голова была занята мыслями о будущем.